Глава двадцать Когда я высунулся из окна, подъезжая к Калери, я понял, кто встречает меня на вокзале, как только увидал польского орла, летящего очень высоко над вокзалом, но, присмотревшись внимательнее, заметил, что старому пацифисту удалось придать этой птице слишком воинственный на его вкус сходство с красивым двухголовым голубем. Прошло пять недель с тех пор, как мы расстались, но я нашел амбруаза Флюри, озабоченным и постаревшим. Ну, вот ты и стал светским человеком. Что это такое?» Он дотронулся пальцем до значка яхт-клуба в Гдыне. «Мне торжественно вручили его в Гродоке накануне моего отъезда как символ свободного выхода Польши к морю. Никогда еще сомнения и тревога не сопровождались по всей Европе такими массовыми и настойчивыми проявлениями доверия» как в этом августе 1939 года. «Кажется, вот-вот начнется», — сказал я ему. «Ничего подобного. Никогда народы не согласятся, чтобы их опять повели на бойню». Амбруас Флюри, как всегда, где бы он ни появлялся, его сразу же окружали дети, вернул голубя на землю и взял воздушного змея подмышку. Мы прошли несколько шагов, и дядя открыл дверцу маленького автомобиля. Да, сказал он, видя мое удивление. Это подарок Лорда Хау. Помнишь того, который приезжал к нам когда-то? Теперь, в 63 года, он был человеком, уважаемым во всей стране. Его репутация принесла ему орден академической пальмовой ветви, от которого он, впрочем, отказался. Как только мы очутились в Аламот, я побежал в мастерскую. Во время моего отсутствия, потому, конечно, что угроза войны беспокоила его больше, чем он хотел признать, Амурас Флюри продолжил свой гуманистический период и обогатил его всем, что Франция могла предложить людям, верящим в ее разум. Особенности хорошо, несмотря на их неподвижность — Как всегда в закрытом помещении выглядела серия энциклопедистов, привязанных к балкам. «Как видишь, я много работал», — сказал мой опекун, не без гордости разглаживая усы. «Время, которое мы сейчас переживаем, заставляет нас порой терять голову, и надо помнить, кто мы такие. Но мы не были ни Руссо, ни Дедро, ни Вольтером, мы были Муссолини, Гитлером и сталиным Никогда еще воздушные змеи эпохи просвещения бывшего почтальона Клери не казались мне более смехотворными. Однако я продолжал черпать в своей любви все то ослепление, какое требуется для веры в мудрость людей. А дядя ни минуты не сомневался в том, что войны не будет, как будто его сердце могло самостоятельно восторжествовать над историей. Однажды ночью, когда я был с лилой на берегу Балтийского моря, Я почувствовал, что меня тянут за руку. Амруас Флюри, одетый в длинную рубаху, придававшую его телу полноту, сидел у меня на кровати со свечой в руке. В его глазах было больше скорби, чем может вместить человеческий взгляд. Они объявили всеобщую мобилизацию. Но, конечно, мобилизация не война. «Конечно, нет», — сказал я ему, еще не совсем проснувшись, добавил — Броницкие должны вернуться во Францию на Рождество. Дядя поднял свечу, чтобы лучше видеть мое лицо. Говорят, что любовь слепа, но что касается тебя, кто знает, слепота может быть зрячей. В часы, которые предшествовали вторжению в Польшу, я с беспечной глупостью играл свою роль в балете индюков, разыгрывавшемся по всей стране. Шло соревнование «Кто выше поднимет ногу» в воображаемом пинке под зад немцам, некий френч-канкан на балу сатаны, исполнявшийся от Пиренеев до долины Можино. Польша выстоит, вопили газеты и радио, и я знал со счастливой уверенностью, что вокруг лилы стали стеной самые отважные воины в мире. Я вспоминал о кавалерийских батальонах, проходивших через гродок с песнями, саблями и знаменами, Историческая память поляков, — говорил я дяде, — это неисчерпаемый источник мужества, чести и верности. И, поворачивая рычажок нашего старого радиоприемника, я с нетерпением ждал начала военных действий и первых вестей о победе, раздражаясь, когда комментаторы говорили о последних попытках сохранить мир. Я провожал на вокзал моих мобилизованных старших товарищей, Пел вместе с ними Марсельезу, смотрел со слезами на глазах, как иностранцы пожимают друг другу руки на улице, крича «Да здравствует Польша!». Слушал, как наш старый кюре, отец Ташин, возглашает с кафедры, что языческая Германия рухнет, как высохшее гнилое дерево. Ходил любоваться моим школьным учителем, мсье Ледюком, который надел свою небесно-голубую форму и прицепил награды, чтобы напомнить молодежи, образ непобедимого воина четырнадцатого-восемнадцатого годов, залога нашей новой победы. Я почти не видел дядю, запиравшегося у себя в комнате, а когда стучался в его дверь, то слышал «Оставь меня в покое, иди валять дурака с другими, сопляк!» 3 сентября я сидел у пустого камина, почерневшего от былого огня. Я услышал странный треск, доносившийся из мастерской. Он совсем не был похож на шум, который я слышал, когда дядя работал. Я встал, чувствуя смутное беспокойство, и перешел двор. Всюду валялись обломки и лоскуты сломанных воздушных змеев. Амбруас Флюри держал в руках своего дорогого мантеня, точным ударом он сломал его о колено. Я увидел среди груды сломанных змеев несколько самых удачных из наших произведений, например, дядяных любимцев любимцев», «Жан-Джака Руссо», И свободу, озаряющую мир. Он не пощадил даже работы наивного периода, всех этих стрекос и детские сны, которые так часто дарили небу свою невинность. Амбруас флюри уже разломал на куски добрую треть коллекции. Я еще никогда не видел на его лице такого отчаяния. Война объявлена, сказал он мне сдавленным голосом. Он сорвался со стены своего жюреса и раздавил его каблуком. Я бросился, схватил дядю в охапку и вытолкал за дверь. Я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Я знал только одно — надо спасти оставшихся воздушных змеев.